Глава третья. Большой парк был полон гуляющих. Впрочем, из-за невероятных размеров он казался полупустым, но я видела, сколько карет и колясок ожидает хозяев. Да и как иначе? Это ведь как большой дворцовый парк. И если в чертоге короля выходили лишь те, кто служил при дворе, то здесь гулять могли не только придворные и вельможи. Разумеется, менее знатные дворяне не упускали возможности пройтись там, где можно было встретить важных чиновников, представителей высокородной аристократии, а то и его величество. Хотя именно его встретить в этом парке было не так просто, потому что государь предпочитал гулять подальше от любопытных взоров, и для этого имелся малый дворцовый парк. Был он не так уж и мал, но попасть в него можно было только с территории дворца, А сделать это могли лишь обитатели вотчины правящей династии. Я не могла, пока ещё не могла. Впрочем, и в большом парке я гуляла не ради встречи с государем, хоть была и не против данного события. Однако сегодня матушка привезла меня сюда по требованию графа Долла. Об этом сообщил отец, получивший послание от главы рода Матушка, услышав новость, выглядела озадаченной, батюшка хранил на лице непроницаемое выражение, амберли с тревогой переводила взгляд с одного на другого, а я просто ждала. Конечно, мне было любопытно, но сдержать ворох ненужных вопросов мне удалось. Всё равно цель этого свидания будет оглашена, если и не батюшкой, то дядей. Я не переживала, что меня будут отчитывать за выходку на дне моего рождения. Родители, несмотря на отрепь, кажется, даже были довольны. После того, как король вывел меня к подданным под руку, внимание к моей персоне было невероятным. А на утро гостинная была заполнена цветами и подарками. Подарки вернулись отправителям, а цветы и послание после того, как их прочитала матушка, исполнявшая роль строгого цензора, остались. И если бы граф Доло был недоволен, он высказался бы, не откладывая в долгий ящик слова возмущения. Однако выговора не последовало. Но спустя неделю пришло повеление привести меня в большой дворцовый парк для встречи с главой рода. И раз он не отчитал меня уже на следующий день, значит, причиной встречи был не резонанс. Тогда что? Быть может, граф СИСкал для Шанни хорошую партию, предположила матушка. Это было бы чудесно. Мне это неизвестно, дорогая, ответил отец, а я понадеялась, что наша встреча с дядей к замужеству не имеет никакого отношения. Амберлис с нами, разумеется, не поехала. Ей прогулки на глазах общества пока были запрещены. Ещё одна глупая традиция, на мой взгляд, но приходилось слушаться. Сестрица набрала терпения, а вот я напротив сгорала от его отсутствия. И всему виной было любопытство. Что бы ни желал сказать граф, я хотела это услышать. "Я хочу, чтобы вас провожали восторженными взорами", заявила родительница. "В конце концов, нам может встретиться даже сам государь, и вы не имеете права испортить о себе впечатление после того, как он почтил вас своей милостью". Вы будете мной довольны, матушка, заверила я её и постаралась выглядеть скромно и со вкусом. И когда я вышла к ней, чтобы отправиться на встречу с графом, баронесса пристойно оглядела меня, кивнула и улыбнулась. Большой парк был для меня впервые, впрочем, не он один. В моей взрослой жизни всё было в первый раз и потому вызывало любопытство. Однако многое из этого мне ещё предстояло пережить, а пока мы просто прогуливались по аллеям, ожидая появления его сиятельства. Я не вертела головой, рассматривая убранство парка, носпевала охватить многое, пока в неспешном повороте окидывала взглядом всё, что только могла. Наша беседа с матушкой была больше похожа на перетирание воздуха. Мы говорили о чудесной погоде, О том, как хорошо выглядит местная публика, да и, пожалуй, больше ни о чём. Обе мы были заинтригованы, и если родительница казалась мне заметно напряжённой, то я просто изнывала от любопытства. Знакомых, способных отвлечь от ожидания и размышлений, нам пока не встретилось. И сами мы были не в силах найти подходящую тему для беседы более вразумительную, чем обсуждение цветов, преобладавших в платьях женщин, которые попадались на нашем пути. Где нас должен ждать его сиятельство, устав от бессмысленного брожения по ухоженным дорожкам, спросила я. Если б я знала, воскликнула матушка, обнажив свои чувства. Всё, что передал мне ваш отец, это пожелание графа увидеть вас сегодня в большом парке. Но я ума не приложу, где нам его искать и о чём вообще хочет побеседовать с вами глава рода. Я взбуждена и не знаю, чего ожидать. С одной стороны, приглашение может стать благом для всего дома Тенерис, а с другой, она не договорила, и картинно сжала виски кончиками пальцев. Моя бедная голова, моё бедное сердце, моё неразумное дитя. Я вполне разумно, с ноткой раздражения прервала я баронессу, но тут же добавила: "Не гневайтесь, родная моя. Просто я тоже заинтригована и хочу поскорее узнать причину для нашего свидания с дядюшкой". "Ох", вздохнула родительница. "Нам остаётся только лишь ждать". "Знать бы ещё где", усмехнулась я. Если вы заметили, мы гуляем с вами по дорожке вблизи ворот. И с нами лакей, одетый в ливрею наших цветов. Думаю, так мы будем более приметны. Вы весьма приметны, голос графа заставил нас вздрогнуть. Я и матушка порывисто обернулись, и из-за плеча нашего лакея выглянул граф Долла. Подняв руку, он поиграл пальцами и приветливо улыбнулся. А после вышел из своего укрытия и покачал головой. Я брожу за вами почти с тех пор, как вы появились, вы совершенно невнимательны дамы. Уже недовольно отчеканил его сиятельство. Вы прошли мимо беседки, в которой я ждал вас, однако даже не заметили моей поднятой руки. Но мне было любопытно послушать, о чём говорят женщины, оставшиеся без мужского общества, и я позволил себе пристроиться за вами. Однако вы ничем меня не удивили. Женщинам говорить совершенно не о чем, пустая болтовня да и только. Мы с матушкой одновременно зарумянились. Я ещё тело приступ досады, что почувствовала родительница, мне неизвестно, но подбородок её остался вздёрнутым. Настоящая благородная дама. Граф улыбнулся и приблизился. Элиан Я забираю с собой Шанриз. Нам нужно поговорить без свидетелей. Вы же можете продолжить прогулку или возвращайтесь в свой особняк, я сам привезу вашу дочь. В любом случае ждать её не стоит. Но матушка широко распахнула глаза, и дядюшка добавил надменным тоном: Повинуйтесь. Он подал мне руку, и когда я, бросив на матушку вопросительный взгляд, всё-таки накрыла сгиб локти его сиятельство своей ладонью, граф повёл меня прочь. Однако уже через пару шагов остановился и снова обернулся. И увольте этого лакея. Его рост и стать могут отпугнуть злодея, но не остановят, если тот решит напасть. Никакого внимания, совершенно равнодушен к исполнению своих обязанностей. А я ведь дышал ему в спину. Увольте. Я пришлю вам надёжного телохранителя. Жизнь и честь женщин моего рода мне дорога. Идём тишанье, сказал он мне, значительно смягчив тон. Брусиев последний взгляд на баронессу, я позволила дяде увлечь меня за собой. Взор матушки был непроницаем, но я видела, как ожесточённо она теребила платок. Родительница находилась в крайней степени волнения. Мне даже показалось на миг, что она кинется за графом и потребует отдать ей дитя, однако старшая баронесса Тэнерис была отлично воспитана и главе рода привыкла доверять. Поэтому за нами никто не побежал, и восклицаний тоже не было. Дядя вёл меня всё дальше, и я изнывала от волнения и нетерпения с удвоенной силой. Однако я была воспитана моей матерью, и поэтому тоже не стала терять лица и забрасывать его сиятельство вопросами. Вы, наверное, хотите знать, Шанрис, куда мы идём? полюбопытствовал граф. Да, узнать о конечной цели нашего путешествия было бы недурно, ответила я. Здесь слишком многолюдно, дитя моё, светски улыбнулся дядя. Мы найдём себе местечко поуютней. И мы свернули к ограде королевского дворца. Боги! помимо воли ахнула я. Его сиятельство едва заметно хмыкнул и изломил бровь. Во что-то смущает? Разве не сюда вы стремились всей душой? Мне кажется, что вашу интригу на празднестве я разгадал верно. Повернув к нему голову, я в удивлении приподняла брови и спросила с искренним любопытством: "О чём вы, ваше сиятельство?" Граф остановился, когда до ворот оставалось всего несколько шагов. Теперь он тоже смотрел на меня. Взгляд прищуренных светло-зелёных глаз главы рода был пристальным и изучающим. Я его выдержала. "Стало быть, Шанрис, вы утверждаете, что никакой интриги не было?" Какой интриги, дядюшка, переспросила я. Мне сложно понять, о чём вы говорите. Его сиятельство вдруг лукаво улыбнулся и беззаботно взмахнул рукой. Не обращайте внимания, дорогая, это всё старековские выдумки. Не было так, не было, он указал кивком головы на ворота, но мы успели сделать только шаг, когда граф произнёс: "Его величество интересовался вами". Правда? Живот отреагировала я, и глава рода негромко рассмеялся. Он покачал головой, а когда заговорил, тон то его был дружелюбен, но уже стал более серьёзным. Вы ещё дитя, Шанрис, и вывести вас на чистую воду не так уж сложно. Учитесь владеть эмоциями. У вас недурно выходит, но отсутствие опыта сказывается. Слишком живая реакция, чтобы скрыть интерес. А сейчас ваши щёки порозовели. Это позволяет мне сделать вывод, что вы, дети мои, успели хорошо подготовиться к сомнениям в случайности вашей встречи с государем, но совершенно не ожидали, что вас подловят не на лжи, а на искреннем интересе. Уверен, что вы неплохо продумали свои ответы, мимику и жесты, но стоит быть на несколько шагов впереди. Я всему этому вас научу, Шанне, если мы будем играть в открытую. Я мышенально оглянулась, опасаясь, что нас могут подслушать, и дядешка одобрительно кивнул. Осторожность важна, вы совершенно правы. Однако, имея за плечами богатый опыт службы при дворе, я давно научился отслеживать любопытных и соглядатых. Нас никто не слышит, даже стражи не волнуйтесь. Я некоторое время сверлила взглядом своего старшего родственника, пытаясь понять, что скрыто за его словами, но вскоре не выдержала и спросила: "Зачем вы говорите мне всё это? Мы обо всём поговорим подробнее и вном месте. А до тех пор, пока я не возобновлю этой беседы, не вздумайте начинать её сами. Сейчас нам с вами предстоит одно важное дело, и я желаю, чтобы вы были в самом очаровании. Вам ясно, Шанрис?" Болечим, ответила я с достоинством. И хотя моё любопытство возросло до небес, какое ощущение подвоха, однако терпеть я умела, поэтому возражать не стала. Но могу ли я всё-таки задать вам один вопрос, пока мы не пересекли ворот? Спрашивайте, милостиво кивнул граф. И, поддавшись к нему, я спросила, значительно понизив голос: "Он и вправду спрашивал обо мне?" Дедушка усмехнулся и покачал головой. "А вы думаете, что я солгал вам?" Глаза его сиятельства опять лукаво блеснули, и он продолжил. "И вы совершенно правы, я вам солгал. Однако, заметив моё недоверие, а после и разочарование, добавил. "Государь не расспрашивал меня о вас. Он просил передать вам его наилучшие пожелания, а также отозвался о вас как о воплощённом очаровании. И это истинная правда." Ваш манёвр возымел нужное действие. Его величество вас заметил, но теперь ц -ц -ц, мы уже не одни. Вертеть головой я не стала, но услышала, как под чьими-то подошвами шуршит гравий. Дядушка надменно кивнул тому, кто прошёл за моей спиной, и, судя по этому, я сделала вывод, что случайный встречный знаком графу, но особого значения в его глазах не имеет. "Идёмте", вылил его сиятельство. После подал мне руку, и мы наконец миновали стражу, пропустившую меня без всяких возражений. Возможно, у дядешки было разрешение на то, чтобы я вошла на территорию дворца, но этого спрашивать не стало, памятуя о запрете. Впрочем, он вёл меня слишком уверенно, чтобы переживать о запрете войти в ворота. Стражи, бросив на меня короткий взгляд, быстро потеряли интерес. А граф их, кажется, даже не заметил, как это бывает со стулом, мимо которого проходишь и вспоминаешь о нём лишь когда случайно заденешь. Он и дальше шёл так, как я ходила по комнатам нашего особняка, ни на что не обращая внимания. Конечно же, дворец стал для дядеушки словно родной дом, а я терзалась желанием рассмотреть всё-всё-всё. Однако, как и в парке, не позволила себе вертеть головой. Впрочем, в парке это сделать было намного проще. А сейчас, чтобы не выглядеть деревенщиной, мне приходилось призывать всё своё самообладание. Я не позволила себе даже полуобернуться. Вы меня радуете, негромко произнёс дядешка, оценив мою сдержанность. Но вскоре вы должны стать более непринуждённой. Я могу задать вопрос. Задайте, но хорошо подумайте, о чём хотите меня спросить. Куда вы ведёте меня, ваше сиятельство? Прогуляться же, конечно, ответил он тоном, будто это было само собой разумеющимся. Вздох я подавила, только растянула губы в заученной улыбке, иначе напряжение, владевшее мной, могло сыграть против меня самой. Больше всего мне хотелось остановиться и пообещать не сойти с места, пока он не посветит меня в свои намерения. Разумеется, это осталось лишь желанием, внешне никак не отразившимся ни на лице, ни во взгляде. Я просто продолжала то, что с успехом проделавала всё это время. Терпела и ждала, когда откроется тайна моего пребывания в королевском дворце и цель нашей встречи с главой рода. Мы не вошли во дворец, даже не приблизились к нему. Прошли мимо, обогнув большую круглую клумбу. Она удивила меня. Это было что-то привычное, то же самое, что имелось на подъезде к сотням тысяч дворцов и особняков. Мне чего-то казалось что в очине монархов всё до последней песчинки должно быть невероятным. В конце концов, при королевском дворе служил один из выдающихся магов. Не знаю, разочаровал ли меня это или же создало иллюзию чего-то вроде равенства между правителем и его подданными. В этих чувствах я ещё не разобралась. А вскоре я увидела знаменитый малый дворцовый парк, предел мечтаний тех, кому достался весь большой Я не мечтала о парке, не скажу, что мечтала о дворце, хотя некоторые мои устремления и были связаны с ним. Шанни, сейчас мы с вами немного пройдёмся. Никаких серьёзных бесед, однако наш разговор должен быть оживлённым, и хотя бы со стороны должно казаться, что нам весело. Не вздумайте смеяться через силу, мне нужна ваша искренность. Не пробовало быть непринуждённой по принуждению, усмехнулась я, и дядя улыбнулся. Мне дурно сказано, но вы должны быть такой. И вдруг задал вопрос, который я сейчас не ожидала, потому, наверное, и сумела разом расслабиться. Как поживает малышка Амберли? О, протянула я. Амбер в ожидании своего совершеннолетия, и пока я блуждаю с вами по королевским чертогам, сестрица продолжает слушать учителей. Полагаю, в итоге она будет у меня имена. Почему же? полюбопытствовал граф Судите сами, дядешка. Учиться мы начали вместе, а продолжает Амберли в одиночестве. У неё знаний будет на полгода больше. Я многозначительно помолчала, а потом понизив голос, доверительно сообщила. Но она мне завидует, я знаю. Его сиятельство рассмеялся. "Думаю, вы правы", ответил он с улыбкой. "Помнится, когда мой старший брат избавился от опеки учителей, я готов был сгрызть карандаш от зависти". Ужасное чувство. Не уверена, что когда-нибудь ещё ощущала нечто столь же неонистовой силы. Остановившись, я воззрилась на графа с изумлением. Представить, что этот немолодой мужчина с серебром в густой шевелюре каштановых волос, чаще чопорный и высокомерный, мог бы грызть карандаш от зависти, это оказалось просто невозможно. Я даже рассмеялась абсурдности этой мысли. Вы меня обманываете, дядушка, воскликнула я. Ничуть, ответил граф невозмутимо, и мы продолжили свою прогулку. Чуть приукрашиваю, возможно, но не лгу. Я отчаянно завидовал брату. Непринуждённая беседа, которую желал его сиятельство, всё-таки завязалась. И произошло это так незаметно, что я была несказанно удивлена, обнаружив, что мы прошли половину парка, И когда мы вышли к фонтану, рядом с которым расположилась нарядная стояка женщин, я даже сразу не заметила их, слушая очередной рассказ дяди из его отречества. Граф Дола донеслось до нас восклицание. Его сиятельство обернулся и изящно поклонился женщине, сидевшей на скамейке. Сейчас, заметив незнакомку, я поняла, что остальные женщины расположились вокруг неё. Большинство стояли, лишь две сидели по обе стороны от неё. Моё замешательство длилось всего мгновение, и я последовала примеру дяди, присев в риверансе. И дети же сюда, ваше сиятельство, поманила незнакомка к себе моего спутника. И это милое создание тоже прихватите. Из её тона и уверенности, с какой женщина указывала главе нашего рода, я сделала вывод, что она выше его по положению. Да и наличие сопровождения говорило о принадлежности к королевскому роду. Однако для принцессы сестры его величества дама была старовата, а кроме её величества в дворце была только одна представительница правящего рода вдовствующая герцогиня Аританская, тётя государя. Представьте же вашу спутницу Сейрас, потребовала герцогиня, и я уже не сомневалась, что это именно она, обнаружив в чертах женщины родовое сходство с его величеством. Разумеется, Ваша Светлость, склонил голову граф. Позвольте представить вам мою любимую племянницу, и должно быть, вы уже слышали о ней. Юная баронесса Шанрист Энерис-Долла, представительница одной из ветвей нашего славного рода. Шанрис. Тон дяди неуловимо изменился, став из учтивого строгим. Приветствуйте её, Светлость, герцогиню Аританскую. Госпожа Герцагиня, с почтением произнесла я, присев в очередном реверансе: "Для меня честь познакомиться с вами". "Поднимитесь, дитя", мягко велела женщина. "Дайте мне вас разглядеть. Ваше представление свету наделало много шуму. Я хочу увидеть, что же пленило великосветское общество". "Мне думается, что слухи сильно преувеличены", улыбнулась я и скромно потупилась. Анна прелестно сейрас, не слушая меня, произнесла герцогиня. А эти её волосы просто чудо. Уверена, что даже в дождливый день рядом с баронессой становится светлее и теплей, словно огонь в камине. И глаза прекрасны, они чисты, словно весеннее утро. Впрочем, это юное создание ещё не познало пороков. Но глаза примечательны. Это такая свежая зелень. Вы же знаете, граф, что я оцениваю людей по глазам. Как говорится, через них на нас взирают боги. Кого из божеств вы почитаете более всего, дитя? Смена собеседника была столь стремительна, что я могла бы и растеряться, если бы успела, конечно, потому что ответ мой оказался столь же скор. Хелла, ваша светлость, ответила я, и испытала досаду, потому что мне полагалось упомянуть в первую очередь богиню Левит. покровительницу женщин, первейшую жену и мать, а уж никак не бога странника. Однако герцогине мой ответ не возмутил, она даже пришла в восторг. Какая прелесть вы не находите? вопросила она своё окружение. Это мило, твердило окружение. Я опять скромно потупилась, пряча подресницами смятение. Хейл, самый свободолюбивый из всего пантеона, Любопытно, вы выбрали себе покровителя баронесса. Почему не левит? Подняв на неё взор, я улыбнулась. За время короткой паузы я рассмотрела герцогиню. Она не была красавицей, как и её племянник, однако и имела приятные черты. Серо-голубые глаза казались тёплыми, но приглядевшись, можно было рассмотреть искорки лукавства. Вокруг её глаз разбегались тонкие лучики морщинок, и мне подумалось, что её светлость в юности была смешливой, может и сейчас осталась такой же, однако этого я точно сказать не могла. И всё-таки в ней ощущалась некая властность. Я мало что знала об этой женщине и потому не могла сделать более точных выводов. Я почитаю Левит. Я почитаю Левит, ответила я. Она воплощение благодати, подаренной женщинам. Да, я почитаю и преклоняюсь перед первейшей женой и матерью, но Хель мне ближе. Как учат нас священники, душа сама откликается на призыв того, кому будет служить в посмертии. Моя потянулась к счастливчику. Он невероятен, улыбнулась в ответ герцогиня. И всё-таки он покровитель путешественников, солдат, моряков, а также игроков, воров и убийц, тех, кто ищет удачи в делах. Удача нужна каждому из нас, ваша светлость, возразила я и улыбнулась. Даже в поисках хорошего портного. Это верно, рассмеялась Герцогиня и протянула руку графу, с интересом слушавшему наш короткий разговор. Пройдёмся, Сейрас. Его сиятельство помог королевской тётушке подняться на ноги, повинуясь её жесту, фрейлины не последовали за ней. И я осталась с ними после того, как дядя велел мне это. Герцогиня оказалась не великого роста, она едва достигала плеча рослого графа. Со спины её светлость выглядела значительно моложе. Если бы не смотрела ей в лицо, то могла бы решить, что мой дядешка сопровождает юную девицу. Они разговаривали, но о чём оставалось только гадать. Наглядевшись вслед удаляющейся паре, я повернула голову и ощутила неловкость. Взгляды фрейлин герцогини были направлены на меня. Они изучали меня, рассматривали, а я не знала, как поступить. Если покажу норов и начну разглядывать их в ответ, не сочтут ли это невежеством? Вызвать неприязнь придворных дам мне вовсе не хотелось, и поэтому я решила продолжить в прежнем духе, больше повторяя поведение Амберли, чем смущаясь на самом деле. Скромность не входила в число моих добродетелей, если уж говорить откровенно. Потому чужие взгляды выдавали досаду и раздражение, раз уж я не могла ответить на них тем же. Оставалось смотреть себе под ноги и ожидать возвращения графа Дола. Заговаривать со мной не спешили, молчала и я. Впрочем, и между собой дамы не заводили бесед. Даже шепотка не доносилось до моего слуха. Коротко вздохнув, я повернула голову и посмотрела на дядю и герцогиню, остановившихся в отдалении. Они продолжали свою беседу время от времени поглядывая в нашу с Фрейлиными сторону. И в этом мгновении я отчаянно жалела, что не имею отменного слуха, чтобы подслушать их разговор. Мне было любопытно до зубовногоскрежета. Наконец граф и её светлость повернули назад. Герцогиня беззаботно улыбалась, дядешка тоже выглядел довольным. Я помимо воли устремила на графа кристальный взор, но он никак не отреагировал. Это отрезвило. Опустив глаза, я присела в реверансе, как и фрейлины, приветствуя возвращение её светлости. "Позволите ли нам проститься с вами?" спросил дядя, когда подвёл герцогиню к скамейке. "Сейчас да," ответила она, "но верю, что вскоре мы встретимся вновь". После перевела взгляд на меня и притянув руку, потрепала по щеке. Просто прелесть, сказала её Светлость, и больше ничего к этому не добавила. "Идёмте, дитя моё", велел мне дядешка. Я попрощалась с герцогиней, и мы направились в обратном направлении, словно мы достигли цели нашей прогулки. Мы и вправду вскоре покинули малый парк и зашагали прежним путём, но уже в сторону ворот. Когда мы проходили мимо парадного входа во дворец, оттуда выпрыгнула ещё одна стайка женщин. Но в этот раз сопровождали они юную черноволосую девушку, рядом с которой шла блондинка, заметно старше своей спутницы. Вот как, негромко произнёс граф, не обращаясь ко мне. Будем надеяться, что в этот раз нас не остановит. Это же её высочество? негромко спросила я. А кто эта блондинка? Её компаньёнка? Это? Его сиятельство как-то недобро усмехнулся. Это дитя моё графиня Серпина Хальт. Он выдержал короткую паузу и закончил сухо. Фаворитка его величества. Ох, только и сказала я. Осторожно выглянув из-за его плеча, я присмотрелась к блондинке. Однако она как раз отвернулась, и всё, что я разглядела, это узкую спину и плечи, открытые нежно-голубой тканью платья. А затем мы прошли дальше. И оборачиваться было бы дурным тоном, поэтому я продолжила путь, сосредоточенно глядя перед собой. Мне было о чем подумать. Наличие фаворитки могло мне помешать, и уже одно это вызвало живейшую неприязнь к пока еще незнакомой мне женщине. Вцарившееся молчание не нарушили ни граф, ни я. Лишь когда мы не свернули к воротам, через которые попали на дворцовую территорию, я обернулась к дяде. Почувствовав это, граф ответил мне изломленной бровью, и вопросов я задавать не стала. Я поглядывала на людей, попадавшихся нам по дороге. Кто-то не скрывал любопытства и поворачивал голову нам вслед, а кто-то его вовсе не обращал внимания. Его сиятельство не спешил представлять мне кого-либо, а я, конечно же, не спрашивала у него ни имён, ни должностей, хотя признаться, было любопытно. Но ещё более любопытно было узнать, для чего глава рода затеял эту прогулку, целью которой, и я уже не сомневалась, была встреча с герцогиней. О чём они разговаривали, когда отошли от меня и от Фрейлин? И чем были довольны, когда вернулись? Я вздохнула, и его сиятельство произнёс покровительственной улыбкой: "Терпение, дорогая, осталось совсем немного". "До да чего?" спросила я. "Да, откровений, конечно же", ответил дядушка с едва уловимой иронией. Из этого момента я вообще перестала замечать что-либо. Мне хотелось ускорить шаг, чтобы немного превратилась в ничто. И если бы не неспешная поступь главы рода, я непременно пошла бы быстрее. И когда мы приблизились к карете, ожидавшей его сиятельство с наружной стороны парадных ворот, я успела извести себя нетерпения. Ау, сидя в карете, я воззрилась на дядюшку, ожидая, когда он развеет таинственность и ответит на все невысказанные вопросы. Впрочем, они были готовы сорваться с моего языка, но изыскав последние крошки хороших манер, я мучилась, но терпела. Чудесная нынче погода, не находите, дитя моё? вопросил граф Доло, поглядев в окошко. Карета уже тронулась с места, и его сиятельство некоторое время рассматривало неспешно сменявшиеся за окошком виды. Он молчал, а я медленно закипала. И когда до потери облика благородной девицы оставалось совсем чуть-чуть, дядешка повернулся ко мне и укоризненно покачал головой. Как вы с таким терпением сумели дождаться встречи с его величеством, а не выпрыгнули на него из кустов? Совестно, госпожа баронесса, Вы наметили себе жизнь, в которой придётся немало бороться за существование, и не всегда эта борьба будет стремительной атакой. Вам стоит поработать над собой, Шанрис. Учитесь сохранять лицо даже там, где готовы вцепиться в горло вашему врагу. Да о чём же вы, ваше сиятельство? Правильно возмутилась я. Ещё скажите, что я устроила охоту на самого короля? Всё намекаете и намекаете на что-то. Я отвернулась, гордо вздёрнув подбородок, но в ответ услышала хмыканье дяди и скосила на него глаза. Граф улыбнулся, и в улыбке его было больше насмешки, чем веселья. Так и стойте на этом шанрис, произнёс глава рода. Но мне лгать не имеет смысла. Я отлично знаю ваше поместье, а также мне известно, где вам следовало идти к пруду. Та дорога не имеет пересечения с аллеей, по которой вели гостей. Вы замечательно назвали встречу с государём охота. И раз уж она удалась, то нам стоит закрепить успех, пока наш дорогой монарх ещё помнит девицу, которую он привёл для представления великавсветскому обществу. И я повторю ещё раз, вы должны быть со мной искренни, потому что я с вами совершенно честен. Я отвела взгляд, ощутив прилив смущения. Поначалу я был ошеломлён, как и все. Впрочем, был ошеломлён больше остальных, потому что ваша интрига открылась мне в ту же минуту, когда вы присели в реверансе. Я вновь посмотрела на дядю, теперь насторожена. Вам бы следовало задать трёпку, однако я решила, что не буду этого делать. Напротив, я готов поддержать ваши начинания, и потому мы сегодня встретились. Почему? спросила я вновь, ощутив любопытство. "Во благо рода", ответил граф. Мы теряем свои позиции при дворе. Этого нельзя допустить. Род Дола верно служил правящей династии на протяжении 200 лет. 200 лет наши с вами предки были политиками, воинами, даже участвовали в совете. Однако этой славной эпохи приходит конец. Мои сыновья, ваши кузены, не оправдали моих ожиданий. Они мягки и слабохарактерны и не могут представлять наших интересов. Зато в вас я увидел решительность и смелость, потому я делаю ставку на вас, дитя моё. Ох, выдохнула я, прижав ладонь к груди. Вам нечего опасаться, Шанрис. Я с вами, и я в отличие от вас, знаю расстановку сил при дворе и как стоит действовать. Если вы так же умны, сколь отчаянны, то мы добьёмся успеха, и вы займёте место, к которому стремитесь. Что вы хотите сказать? настороженно спросила я. Дядя улыбнулся. Я ждала, что он ответит, потому что не совсем понимала, чего он ждёт от меня. Нет, свою роль я осознала, но не могла постичь, как я могу помочь роду. Если вы будете действовать разумно и уверенно, то однажды вы сместите графиню Хальт и займёте её место. А я приложу все усилия, чтобы вы на нём задержались подольше. Стану фавориткой, уточнила я. Разве не к этому вы стремитесь? Он иронично вздёрнул брови. Я не спешила с ответом, потому что граф не разгадал моих намерений. Я ожидала несколько инова, и с тем, о чём говорил глава рода, это если и имело что-то общее, но весьма отдалённо. Однако, если я сейчас скажу, что немечено место графине, тогда его сиятельство поинтересуется, зачем мне нужно сближение с королём. Но он, слышав ответ, не сочтёт ли он меня сумасбродной? В этом случае помощи от влиятельного родственника мне не видать. И тогда до короля мне не дотянуться ещё очень долго. "Государь любит графиню?" спросила я больше для того, чтобы ещё оттянуть время своего ответа. Теперь молчал дядя. Он смотрел на меня и, кажется, обдумывал, что мне ответить. Наконец, мягко улыбнулся и произнёс: "Вас не должны волновать его чувства к другой женщине, только его отношение к вам". Пока это больше любопытство, даже наш государь имеет эту слабость, и мы не дадим этому любопытству угаснуть. И всё-таки не отступила я. Если мне предстоит борьба с ней, то я хочу знать больше о женщине, с которой вступаю в соперничество. В этот раз граф молчал дольше. Он по-прежнему смотрел на меня, его взгляд скользил по моему лицу, словно дядя впервые его видел. Его сиятельство потёр подбородок. Как интересно, чуть ростовнов слова заговорил граф. Ваша матушка неоднократно говорила о вашей внешней схожести с нашей бабушкой, но я не придавал этому значения. Она ведь была из дома Тэнерис. Однако дед выбрал её среди множества претенденток более выгодных, чем родственница из подчинённой ветви рода. И ведь не прогадал. Она была сильной женщиной, умной и весьма коварной. Многие считали её сумасбродкой, однако бабушка ничего не делала без явной выгоды для мужа или детей. Все её выходки имели под собой твёрдую основу и часто вели к успеху. Но я не ожидал, что увижу её черты в ком-то из ныне живущих родственников. Однако наследие передалось вам спустя два поколения. Женщины, у рождённые Тенерис, имеют сильные черты характера. Хочется верить, что в вас они проявятся в полную силу. Он откинулся на спинку сиденья и улыбнулся уже совершенно искренне. Похоже, я выбрала верную тактику, решив быть с вами предельно откровенным. Скажите, Шанни, вы романтичны по натуре? Вопрос был неожиданным, и я немного растерялась, но решила теперь быть с ним честной, ответив любезностью на любезность. "Нет", сказала я. "Я далека от романтики". Облака находятся слишком высоко, чтобы я стремилась оказаться среди них. Но я уверенно чувствую себя, когда под ногами земная твердь. Вы мечтали произвести фурор и покорить мужчин на своём представлении. Я мечтала встретиться с королём. Я хотела, чтобы он меня заметил. У вас это вышло, хмыкнул дядя. Значит, вы и вправду целеустремлённая девица. Это радует, но не поддавайтесь эмоциям. Чтобы завоевать такого мужчину, как наш государь, вам потребуется немало терпения. Граф выглянул в окно, после дёрнул шнурок, и карета остановилась. Пройдёмся. Оказалось, что мы уже въехали в предместье, и это удивило, потому что после празднества мы вернулись из поместья Вособняк в столице. Однако возражать я не стала и послушно вложила пальцы в ладонь дядушки, когда он подал руку, чтобы помочь мне выйти из кареты. Вернёмся к Графине, заговорил его сиятельство, и я перевела на него взгляд. Серпина Хальт не особо хороша с собой, но приятна взору. Она продержалась подле государя удивительно долго. Уже больше 2 лет он делит с ней ложе. Я смущённо потупилась, всё же к таким разговорам я не была приучена, хотя иногда мы с Амбер и говорили об этой стороне супружества. Первые полгода он смотрел только на графиню, но потом у короля случались и иные, кратковременные связи. Он быстро остывает, если не находит в женщине то, что способно его удержать. Серпина стойко выдержала интриги царственного любовника. Она даёт королю покой и вдохновение. К тому же графиня подружилась с её высочеством, и не секрет, что государь обожает свою младшую сестру. За мужеством старших его величество затягивать не стал, но Селеи не спешит расстаться. Вам известно, что отец государя и наш бывший правитель скончался рано. Королева умерла в родах, и даже маг не сумел ей помочь. Так вот, графиня и принцесса окружили короля тем, чего он был лишён с ранней юности семейным уютом. И в этом сила нынешней фаворитки. Кроме того, род её покойного мужа А точнее, кузен графа Хальта из старейшей ветви, герцог Ришем, возвысился и укрепился. Он поддерживает Серпину изорко следит за тем, чтобы у неё не появилось соперницы. На короля сложно влиять, почти невозможно, но он готов делать приятное для своей женщины, и потому можно сказать, что за герцогом стоит сам государь. "Но как же?" дядя широко улыбнулся. Герцогиня Аританская, дитя моё, не без пафоса ответил граф. Она не выносит Серпину из-за того, что утеряла власть над принцессой. Графиня, спеша закрепиться, перетянула на себя внимание её высочества, и та перестала внимать тётушке. Более того, в узкий семейный круг её светлость забыли пригласить. Там царствует фаворитка. И всё это нам на руку. потому что герцогиня станет нам союзником и верным помощником. Как? мрачновато спросила я. Картина, открывавшаяся передо мной, испугала больше, чем вызывала интерес и желание начать действовать. Вы будете её фрейлиной, Шанрис, торжествующе объявил дядя. Её светлость благоволит вам, и не герцог Кришем, ни графиня Хальд не смеют запретить ей взять вас к себе. Да, они пока и не будут расценивать вас как серьёзную угрозу. Однако вы и вправду угроза, потому что ваши союзники это их противники. И поверьте, их немало. Впрочем, пока вы не являетесь силой, они будут с вами в добродушных отношениях, но встревать в грязню не станут. Но когда вы обретёте вес, поддержка ваших сторонников станет более ощутимой. А пока настроя Тётя короля, которая хочет избавиться от его фаворитки, я, глава рода, который хочет помочь вам и заодно избавиться от обнаглевшего герцога, и вы, кому нужен сам король. Против нас ришем графиня и принцесса. Селия примет сторону серпины, в этом не приходится сомневаться. Вступая в сражение с ними, мы уничтожаем уютный мир государя, и это играет против нас. За что вы ненавидите герцога, прервала я дядю, мало заботясь о правилах хорошего тона. Я откинула их за ненадобностью, потому что меня втягивали в опасное предприятие, и мне нужно было знать все нюансы. Он сильно раскачал подо мной кресло, вновь не стал кривить душой его сиятельство. Ещё немного, и его скорогодная выскочка вышибет меня с должности, а после и из дворца. Рад долы и все его ветви утеряют милость государя. Это дурно скажется в будущем. Немногие семейства решат связаться с нами. Так что если желаете для Амберли удачного замужества, которое возможно пока я при власти, то стоит быть решительной, смелой и целеустремлённой, какой вы были на вашем празднике. Понимаете, о чём я? Понимаю, кивнула я. Потому ваша выходка оказалась как нельзя, кстати. Вы вовремя повзрослели, Шанне. Итак, готовы ли вы помочь вашему роду? Я облизала вдруг пересохшие губы, после чего все отвернулась и зажмурилась от паники, вдруг овладевшей мной. Однако сжала кулаки и медленно выдохнула, оценивая перспективы, которых смогу достичь, участвуя в интригах дяди и герцогини. И пусть конечная цель у нас и разница, Но путь останется один. И я обернулась к его сиятельству. Что ожидает меня, если мы проиграем? Замужество, пожал плечами дядя. Если поспешим, то выгодное замужество. Что ещё вас может ожидать? Значит, перед нами могущественный противник, а за спиной лишь тени, как красиво сказано, дитя моё, рассмеялся граф. Но совершенно верно. Значит, нужно облачить их в плоть. кивнула я сама себе. Его сиятельство не ответил, но наблюдал за мной. Матушка и батюшка, что скажут они? Будут счастливы вашему возвышению, пожал плечами дядя. Что они ещё могут сказать? Вы переедете во дворец, будете служить самой тётушке его величества. И желанные вашей матушке завидные женихи, окажется так близко, что останется только перебирать их, как крестьянки перебирают крупу. А спрос на вас будет, в этом я уверен. Но не они наша цель. Так что вы скажете, Шанрис? Хорошо, я готова, тут же ответила я, не позволяя себе ни единого мгновения для колебаний. Это соответствует моим желаниям, так почему бы и не попробовать, когда для меня уже приложили дорогу? Да, я готова. Ни минуты в вас не сомневался. Широко улыбнулся дядюшка и мягко пожал мне пальцы, словно мы заключили важную сделку. Впрочем, так оно и было.